275. -е. Гуру. В отемненных состояниях сознания ищите причину, которая порождается темными воздействиями. Вся беда в том, что их очень трудно усмотреть, и несветлое настроение приписывается чему угодно, но только не тонко и ухищренно задуманным уловкам тьмы. Не преуспев, в одном они изыскивают другое. Это кое-что их присутствие или причастность не были обнаружены. Сами не подойдут, но используют даже ребенка. А когда некого подослать, мысли подбросят. На каждую несветлую мысль можно смотреть, как на попытку с их стороны смутить сознание. Светлые мысли от света, темные или несветлые от тьмы.